Сентябрь кружил нас год назад. Сентябрь кружил нас год назад. Звук фортепиано и твой взгляд. И как играл ты мне тогда, я не забуду никогда. Был сильный дождик, мы вдвоём. Объятья нежности и гром. И кроны яблонь, как сукном, укрыли нас своим теплом. Мы были счастливы тем днём. Бежали люди под зонтом, с тобой смеялись мы о том, что как в шестнадцать мы живем. И поцелуи под дождем нас обжигали, как огнем. Ты улыбался, и кругом жизнь растворялась дивным сном. Глаза твои я вижу днем, как будто тучи в голубом. Как отпустить того, о ком мечты сравнимы с божеством?